И тут с берега открыли огонь. Он не видел вспышки, и боль пронзила его раньше, чем он услышал звук выстрела. Хиль был уже на ногах рядом с ним. Антонио слал трассирующие пули в то место, где он успел заметить вспышку. «Туда бросай, туда!» — сказал Томас Хадсон Хилю. Он чувствовал себя так, словно его три раза стукнули бейсбольной битой и по левому бедру что-то текло. Широко размахнувшись, Хиль метнул свою бомбу, и длинный заостренный корпус огнетушителя, блестя медью на солнце, пронесся над Томасом Хадсоном. Летел он не как стрела, а вращаясь на лету. «Ложись, Хиль!» — сказал Томас Хадсон. Ему самому очень хотелось лечь, но он знал, что нельзя — что не может судно остаться без управления. На носу Генри открыл огонь из обоих орудий, и он слышал глухие удары и босыми ногами ощущал, как при каждом выстреле содрогается весь корпус судна. «Шуму много», — подумал он. «Тем лучше, нагонит страху на эту сволочь». Когда бомба попала в цель, пламя ослепило его раньше, чем послышался грохот разрыва и повалил дым. Он почувствовал запах дыма и расщепленной древесины, и горелой листвы. «Встань, Хиль, и швырни две гранаты справа и слева от дыма!» Хиль не метал гранат. Он посылал их в воздух, точно бейсбольный мяч с третьей базы на первую. И они летели, похожие на железные серые артишоки, с тонкими хвостиками дыма позади. Прежде чем белые вспышки разрывов осветили заросли, Томас Хатсон успел проговорить в трубку. «Бей их, Генри! Разноси их к такой-то матери! Им тут некуда податься!» У дыма от гранат запах был не такой, как у дыма от бомбы. И Томас Хатсон сказал Хилю. «Кинь еще две гранаты. Рассчитай так, чтобы одна попала дальше, чем бомба, а другая поближе сюда к нам. Он увидел, как обе гранаты взвелись, а потом рухнул на палубу. То ли он рухнул, то ли палуба обрушилась на него, разобрать было трудно, потому что палуба была очень скользкая от натекшей с его бедра крови, но ушибся он крепко. Когда разорвалась вторая граната, слышен был сухой треск брезента, прорванного осколками в двух местах. Еще осколки попали в обшивку корпуса. «Помоги мне подняться», — сказал он Хилю. «Уш эту ты бросил, ближе некуда». «Ты куда ранен, Том?» «В ногу и еще куда-то». Впереди на воде показалась шлюпка с Вилли и Арой, которая шла к ним. Дотянувшись до трубки, он велел Антонио передать наверх Хилю санитарную сумку. И тут он увидел, как Вилли вдруг бросился плашмя на бак шлюпки и открыл огонь по мангровым зарослям правого берега. Он услышал так-так-так его Томпсона. Потом раскатился другой, более затяжной звук. Он включил оба мотора и дал всю скорость, которая, возможно, была в таком узком русле. Он не очень ясно представлял себе, какая это скорость потому что его мучила дурнота. Дурнота проникала в кости, заполняла собой всю грудь и внутренности, спускалась в пах. Он еще не слабел окончательно, но уже чувствовал, как слабость одолевает его. «Поверни одно орудие в сторону правого берега», сказал он Генри. «Вилли там что-то обнаружил». «Слушаю, Том, как ты?» «Ранен, но пока держусь». «А ты Джордж?» «У нас полный порядок!» «Как только заметишь что-нибудь, сразу же открывай огонь!» «Слушаю, Том!» Томас Хадсон застопорил моторы и дал задний ход, стараясь вывести судно из зоны, которую обстреливал Вилли. Вилли вставил в свой Томпсон обойму с трассирующими пулями, чтобы указывать цель остальным. «Ты готов, Генри?» спросил Томас Хадсон в трубку. «Готов, Том! Давай начинай, короткими очередями». Он услышал, как грохнули 50-миллиметровки и дал Вилли знак подходить. Шлюпка пошла к ним на всей скорости, которую можно было выжать из ее моторчика. Вилли все время стрелял, пока они не пришвартовались к судну с подветренной стороны. Вилли взошел на борт, и сразу же бросился на мостик, оставив Ару возиться со шлюпкой. Он увидел Тома, увидел Хиля, который накладывал жгут на его левую ногу у самого паха. «Господи милостивый», — сказал он, — «сильно тебя, Томми?» «Не знаю», — сказал Томас Хатсон. Он и в самом деле не знал. Он не видел ни одной своей раны. Он видел только кровь. Она была темная, И это его успокаивало. Но ее было слишком много, и дурнота подступала все сильнее. «Что там, Вилли?» «Не знаю. Один гад высунулся и пальнул в нас из автомата. Я его положил на месте. Думаю, что положил». «Я даже не слыхал выстрела. Такую ты поднял трескотню». «А уж от вас, грохоту. Прямо будто склад боеприпасов взорвался». «Как ты думаешь, там еще кто-нибудь есть?» «Может, и есть, хотя мы им вкатили хорошую порцию». «Так что будем делать?» — спросил Вилли. «Можно плюнуть, пусть их догнивают сами», — сказал Томас Хадсон. «А можно высадиться и покончить с этим делом». «Меня больше сейчас заботят твои раны», — сказал Вилли.